В XVII веке были сделаны и другие великие открытия. Работа Гильберта по магнетизму была опубликована в 1600 году. К середине века Гюйгенс выдвинул свою волновую теорию света. Открытие Гарвея по циркуляции крови появилось в печатном виде в 1628 году. Роберт Бойль в «Скептическом химике» 1661 год положил конец рассуждениям об алхимии и вернулся к атомистической теории Демокрита. Большие успехи были достигнуты в создании инструментов, которые, в свою очередь, позволили делать более точные наблюдения, ведущие к дальнейшему развитию теории. Этот громадный взрыв научной деятельности сопровождался, соответственно, техническим развитием, которое выдвинуло Западную Европу примерно на три века вперед. С научной революцией дух Греции вновь проявил себя. Все это отразилось также и в философии. В процессе отражения явлений действительности философа до сих пор обсуждали главным образом аспект отражения. Что касается самих явлений, то о них было сказано мало, если вообще что-либо сказано. Конечно, для этого существовали основательные причины. Но было самое время сказать в качестве реакции на чрезмерную сосредоточенность на чисто логической стороне дедукции, что-либо о материале наблюдения, без которого эмпирическое исследование оставалось бы бесплодным. Старый аристотелевский инструмент или органон с не мог служить прогрессу науки. Казалось, требовался новый органон. Страница 293. Первым, кто четко сформулировал эти проблемы, был Фрэнсис Бэконн, 1561-1626 годы. Будучи сыном лорда-хранителя Большой Печати и обученной юридической науки, Бекон вырос в обстановке, которая, естественно, должна была привести его к правительственной карьере. В 23 года он попал в парламент и позднее стал советником графа Эссекского. Когда Эссекс впал в немилость за измену, Бекон встал на сторону королевы, хотя он так никогда и не смог завоевать полного доверия Елизаветы. Но когда в 1603 году трон получил Яков I, в перспективе появилось больше надежды. К 1617 году Бекон выдвинулся на должность своего отца, а в следующем году он стал лордом-канцлером и был возведен в звание барона Веруламского. В 1620 году его враги затеяли положить конец его политической карьере, обвинив его в том, что он брал взятки, принимая прошение в суд лорда-канцлера. Бекон не стал опровергать это объявление, но умолял, чтобы решениями судьи никогда не управляли дары. Лорды присудили его к штрафу в 40 тысяч фунтов стерлингов и вынесли решение, что он должен быть заключен в Тауэр, если король того пожелает. Что касается какой-либо политической должности или места в парламенте, то с тех пор Бекон к ним не допускался. Первая часть этого страшного приговора была отменена королем, а вторая свелась к заключению в течение четырех дней. Его отстранение от политики было, однако, оставлено в силе, и с тех пор он жил в отставке, занимаясь литературным трудом. В традициях Возрождения Бекон был человеком широких интересов. Он писал о праве и истории, известен своими эссе, литературной форма которых незадолго до этого была придумана Монтенем, 1533-1592 годы во Франции. В философии наиболее известна книга Бекона «О значении и успехе знания божественного и человеческого», опубликованная в 1605 году и написанная на английском языке. Здесь Бекон подготавливает почву для своих последующих исследований, как можно при Предполагать, из названия книги она имеет отношение к прогрессу знаний и человеческой власти над окружающей природой. Страница 294. В вопросах религия он принимает точку зрения, равнозначную позицию аккомистов. Пусть каждый, вера и разум, занимаются своими заботами и не вторгаются в область другого. Единственная функция, отводимая разуму в области религии – выводить следствие из принципов, принимаемых на веру. Что касается систематических занятий наукой, Бекон подчеркивал необходимость нового метода как инструмент открытий для того, чтобы заменить очевидно несостоятельную теорию силлогизма. Такой инструмент он обнаружил в своем новом варианте индукции. Само по себе понятие индукции было не ново, Уже Аристотель использовал его, но до сих пор индукция применялась в форме простого перечисления примеров. Бекон считал, что он нашел более мощное средство. Оно состояло в вычерчивании перечня вещей, которые, как показывало исследование, имели данное качество а также перечни вещей, которые не имели его, и перечни вещей, которые обладали им в разной степени. Предполагалось, что таким способом можно будет обнаружить особый характер качества. Если бы этот процесс составления таблиц мог быть заключенным и исчерпывающим, мы обязательно должны были бы достичь завершения нашего исследования. На практике мы должны довольствоваться частичным перечнем, то есть неполной индукцией, и затем отваживаться на какие-то догадки на его основе. В этом очень коротко суть научного метода Бекона, который он считал новым инструментом для открытия. В главе труда, в котором изложена его теория, отражает этот взгляд. Новый органон, опубликованный в 1620 году, должен был занять место Аристотелева органона. Как практическое средство, он не зарекомендовал себя у ученых, а как теория метода он неверен хотя благодаря тому, что в нем настаивалось на наблюдениях, он был ценным противоядием излишку традиционного рационализма. Страница 295. Фактически новый инструмент никогда не противоставлялся Аристотелю. Он основывается только и исключительно на классификации и на представлении, что с помощью очищения будет найдена для всего своя полочка». Раз мы нашли надлежащее место и соответствующее название для каждого отдельного качества, считалось, что мы будем в состоянии как-то проконтролировать его. Это объяснение вполне верно для статистических исследований. Но что касается того, как выдвигается гипотеза, Бекон ошибался. Он думал, что гипотеза основана на индукции, но это касается скорее разработки гипотезы. И действительно, для того, чтобы провести ряд наблюдений, нужно уже иметь предварительную гипотезу. Но чтобы найти гипотезу, общих рецептов не имеется. Бекон был совершенно неправ, считая, что может существовать какой-то инструмент открытия, механическое применение которого позволит раскрыть новые потрясающие секреты природы. Выдвижение гипотез происходит совсем не таким образом. И опять отказ Бекона от силлогизма привел его к недооценке функции дедукции в научном исследовании. В частности, он мало ценил математические методы, которые развивались в его время. Роль индукции в проверке гипотезы – это одна маленькая грань метода. Без математической дедукции, которая ведет от гипотезы конкретной, подающейся проверке ситуации, неизвестно было бы, что проверять. Оценка Беконом различного рода заблуждений, которым подвержены люди – одна из самых ярких частей его философии. Мы склонны, говорит он, поддаваться четырем основным человеческим слабостям, которые он называет «идолами» в кавычках. Первое. Существуют «идолы рода» в кавычках, которые относятся к нам, потому что мы люди. Примером может служить романтическое мышление, особенно ожидание большего порядка в природных явлениях, чем есть на самом деле. Далее. Существуют «идолы пещеры» – это личные слабости каждого человека, и они бесчисленны. Идолы рынка это заблуждение, вызванное склонностью ума ослепляться словами. В частности, это заблуждение весьма распространено в философии. И наконец, идолы театра это те заблуждения, которые возникают из-за систем или школ мышления. Аристотелизм один из самых излюбленных примеров этого у Бэкона. Несмотря на интерес к научным исследованиям, Бэкон пропустил практически все важнейшие достижения своего времени. Ему не было известно о работе Кеплера, хотя Бекон и был пациентом Горвея, он ничего не знал об исследованиях доктора по циркуляции крови. Более важен для британского эмпиризма, как и для философии в целом, Томас Гоббс, 1588-1679 годы. В то время как в некоторых отношениях он относится к традиции эмпиризма, он как человек науки высоко ценится благодаря разработке математических методов, которые связывают его с Галилеем и Декартом. Страница 296. Таким образом, будучи осведомленным о функции дедукции в научном исследовании, Гоббс имел значительно более здравое понимание научного метода, чем то, какого достиг Беком. Жизнь Гоббса в раннем детстве не была многообещающей. Его отец был необузданным и сумасбродным викарем, который исчез в Лондоне, когда Гоббс был еще ребенком. К счастью, брат Фикария оказался человеком долго и, будучи сам бездетным, взял на себя воспитание юного племянника. В 14 лет Гоббс поехал в Оксфорд, где изучал классиков. С холостической логикой и аристотелевым метафизика были тогда частью программы обучения, и у Гоббса развелась к ним стойка неприязни, которая сохранялась всю жизнь. В 1608 году он стал воспитателем Вильяма Кавендиша, сына графа Деванширского, и двумя годами позднее сопровождал своего ученика в традиционном большом путешествии на континент. Получив титул, молодой пер стал покровителем гопса Благодаря ему Гоббс познакомился со многими известными людьми того времени. Когда в 1628 году его хозяин умер, Гоббс поехал на время в Париж, а затем вернулся, чтобы стать воспитателем сына своего бывшего ученика. С молодым графом он отправился за границу, чтобы посетить Францию и Италию. В Париже он познакомился с Марсеном и его кружком. Примечание. Марсен, Марен. В 1588-1648 года французский ученый измерил скорость звука в воздухе, предложил схему зеркального телескопа, конец примечания редактора. А в 1636 году посетил во Флоренции Галилея. В 1637 году он вернулся домой и начал работать над одним из первых вариантов своей политической теории. Его взгляды на верховную власть не понравились ни одной стороне в надвигающейся борьбе между роялистами и республиканцами. И Гоббс, будучи по натуре склоном к осторожности, уехал во Францию, где оставался с 1640 по 1651 годы. За эти годы в Париже он еще раз присоединился к кружку Мерсена и встретился с Декартом. Будучи сначала в приятельских отношениях с эмигрантами-роялистами из Англии, включая будущего короля Карла II, он поссорился со всеми, когда опубликовал в 1651 году «Левиафана». Страница 297-я. Его друзьям-роялистам не понравилось научное и беспристрастное обращение с проблемой лояльности, в то время как французское духовенство возражало против его антикатолицизма. Поэтому он снова решил спасаться бегством, на этот раз в противоположном направлении, назад в Англию. Он подчинился Кромвелю и отошел от политической жизни. Именно в это время Гоббс оказался вовлечен в полемику о квадратуре круга с Уоллесом из Оксфорда в качестве оппонента. восхищение Гоббса математикой было больше, чем его познание в этой науке, и профессор с легкостью победил в этом споре. Впрочем, Гоббс продолжал полемизировать с математиками до конца жизни. После реставрации Гоббс вновь приобрел расположение короля и даже получил пенсию, сто фунтов стерлингов в год дарование столь же великодушное сколь и ненадежное в плане выплаты но когда после чумы и великого пожара народное сувели подтолкнуло парламент к расследованию вопроса о злокозненности атеизма левиафан Гоббса стал объектом особенно недоброжелательной критики с этого времени автор не мог опубликовать ничего дискуссионного на социальные и политические темы нигде, кроме как за границей, где в последние годы своей долгой жизни он имел более высокую репутацию, чем дома. В философии Гоббс заложил фундамент многого из того, что позднее стало характерным для британского империзма. Наиболее важна его работа «Левиафан» в которой он применяет свои общие философские взгляды к разработке теории верховной власти. Но прежде чем обратиться к социальной теории, он во введении книги излагает свою общую философскую позицию. В первой части он развивает представления о человеке и человеческой психологии в сугубо механических терминах, а также некоторые некоторое общефилософское воззрение на язык и эпистемологию. Как Галилей и Декарт, он считает, что все наши переживания вызваны механическим движением во внешних телах, принимая во внимание, что вид объектов, звуки, запахи и так далее находятся не в них, а в субъектах, это наше личное. По этому поводу он мимоходом упоминает, что в университетах все еще учат об ошибочной теории эманации, основанной на Аристотеле. Страница 298-я. Он хитро добавляет, что не отвергает университеты в целом, но, зная, что он позднее будет говорить об их месте в государстве, он должен рассказать нам об их основных недостатках, которые должны быть исправлены. Кавычки открыты. Один из них – постоянные пустяшные разговоры. Кавычки закрыты. гобс развивает асоцианистские взгляды в психологии, принимая радикальный номинализм с учетом влияния языка. Геометрия, считает он… Это пока единственная наука. Функция довода имеет характер аргумента, как в геометрии. Мы должны начать с определений и, предлагая их, быть осторожными, чтобы не употребить противоречивые понятия. Аргумент в этом смысле – это нечто, что достигается практикой, а не нечто врожденное, как считает Декарт. Далее следует объяснение страстей в терминах «движения». В своем естественном состоянии, думает бог Гоббс, все люди равны и каждый в отдельности пытается сохранить себя за счет других, поэтому получается состояние войны всех против всех. Чтобы избежать этого кошмара, непрерывной войны люди объединяются и передают свою власть государству. Такова тема второй части книги. Люди, существа разумные, но конкурирующие между собой, вынуждены прийти к искусственному соглашению. Они соглашаются подчиняться некой власти по их выбору. И если уж эта система вступает в действие, то, следовательно, нет права на восстание, поскольку подданные связаны с соглашением, а не указом правителя». Только в случае, если правитель не обеспечивает защиту, для которого он был выбран, люди имеют право объявить соглашение недействительным и аннулированным. Общество, основанное на договоре такого рода, – это государство. Оно как бы гигантский человек, созданное из обычных людей. Левиафан. Он больше и мощнее, чем человек, и, следовательно, он как бог, хотя и смертен, как обычные люди». Высшая власть принадлежит государю и имеет абсолютное значение для всех сфер жизни. Страница 299. В третьей части книги обсуждается, почему не должно быть всеобщей церкви. гобс был последовательным сторонником Эразма Роттердамского и считал, что церковь должна быть национальным институтом, подчиненным гражданским властям. В четвертой части Римско-католическая церковь критикуется за то, что она не смогла понять этого. На теорию Гоббса оказали влияние политические изменения его времени. Сам Гоббс испытывал отвращение гражданским распрям и поэтому склонялся в сторону мира любой ценой. Понятие контроля и равновесия, как они были выработаны позднее Локом, далеки от его образа мыслей. Его подход к политическим вопросам, хотя и свободен от мистицизма и суеверия, но несколько упрощен, механистичен. Концепция государства Гоббса неадекватна политической ситуации, в которой он жил. В период Возрождения, как мы уже увидели, постепенно выдвинулись вперед занятия математикой. Вторым основным вопросом, интересовавшим мыслителей пост постренонстансного периода, было значение метода. Мы это уже отмечали, говоря о Беконе и Гоббсе. У Рене Декарта 1596-1650 годы два этих вопроса слились следуя духу древних, в новой философской системе. Таким образом, он справедливо считается основателем современной философии. Семья Декарта принадлежала к мелкому дворянству, а его отец был советником парламента Британии. С 1604 по 1612 год Рене посещал и иезуитский колледж Ла-Флеш, где, кроме основательного классического образования, он также получил знания основ математики, которые полагалось иметь в то время. Покинув колледж, он поехал в Париж и в следующем году начал изучать право в Пуатье, закончив учение в 1616 году. Однако его интересы лежали в другой области. В 1618 году Декарт отправился в Голландию, чтобы поступить на службу в армию. Армейская служба оставляла ему много времени для занятий математикой. В 1619 году разразилась Тридцатилетняя война, и Декарт, намереваясь посмотреть мир, записался в Баварскую армию. Зимой того же года он нашел ведущие понятия, которые впоследствии вдохновляли его в занятиях философии. Свои переживания он описал в рассуждении о методе. Страница трехсотая. Однажды, когда было холоднее, чем обычно, Декарт нашел убежище в доме и сидел у изразцовой печи. Согревшись, он начал размышлять, и в конце дня система всей его философии ясно предстала перед ним. Декарт оставался в армии до 1622 года, а затем вернулся в Париж. В следующем году он отправился в Италию, где пробыл два года. Вернувшись во Францию, он обнаружил, что домашняя жизнь не способствует философским размышлениям. Будучи по природе человеком, склоном к уединению, и стремясь работать в обстановке, где ему никто бы не мешал, он уехал в 1628 году в Голландию. Продав свое маленькое поместье, он мог теперь жить независимо, пользуясь необходимыми удобствами. Если не считать трех коротких поездок, Во Франции он оставался в Голландии в течение 21 года. Постепенно он выработал свою философию в соответствии с теми направлениями, которые задумал при открытии своего метода. Декарт воздержался от публикации важной работы по физике, в которой он принял теорию Коперника, когда услышал о суде над Галилеем в 1633 году. Более всего, он не хотел быть втянутым в полемику, которая казалась ему пустой тратой ценного времени. Вдобавок, судя по всему, он был верующим, католиком, хотя чистота его веры останется для нас вечной загадкой. Декарт ограничился публикацией собрания сочинений в трех томах по диоптрике, о метеорах и по геометрии. Рассуждение о методе, опубликованной в 1637 году, было задумано как предисловие к этим трем трактатам. Самый известный из них — геометрия, где изложены принципы аналитической геометрии. В 1641 году Декарт опубликовал «Размышления», а в 1644 году «Начало философии», посвященное принцессе Елизавете, дочери штат Гальтера. Трактат о «Страстях души» был написан для принцессы в 1649 году. В том же году шведская королева Христина заинтересовалась трудами Декарта и, наконец, уговорила его приехать в Стокгольм. Эта скандинавская монархиня имела истинно ренансансный характер, сильной воли, энергичная. Королева настояла, чтобы Декарт учил ее философию в пять часов утра. Этот нефилософский час подъема, глубокой ночью в шведскую зиму, оказался для Декарта губительным. Он заболел и умер в феврале 1650 года.